действительно застоялись. Впрочем, и по следам на снегу это было видно. Он периодически прогуливал лошадь взад-вперед, чтоб не мерзла. «Вашего друга будем ждать?» Он отправился в путешествие, мрачно сказал я. Забрался в сани, набросил полог и мы тронулись. Ничто не ново под луной. Даже под чужой луной.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 И на меня посмотрело крайне неодобрительно. Видимо, ресторан «Феликса» в Кимгиме славился. «Прошу вас, мастер», — с низким поклоном приветствовал меня мэтр и снова переключился на местных жителей. Тон его менялся с такой легкостью, будто где-то в спине, как в детской игрушке был установлен переключатель, подбострастно любезный, непреклонно вежливый.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 В самом конце вечера я братался с немцем, чей таможный пост ввел в Кимгим из маленького курортного городка Вайсбадена. Немец долго сверялся с какими-то картами, после чего торжественно заявил, что я сумею через Кимгим попасть в его Вайсбаден, а там в какие-то замечательные бани».